Глава 21. Мама. Вопреки предположениям Ирхана, портные пришли сами. Ни королевы, ни кого-либо из придворных дам с ними не было. Сначала я обрадовалась, что не придется общаться с высокородными леди, но потом поняла, меня попросту показательно проигнорировали. Нет, я понимала, что меня тут никто с распростертыми объятиями не примет, а значит нет причин расстраиваться, но все равно было немного обидно. С меня сняли мерки, попросили примерить несколько готовых платьев и костюмов, которые, к моему удивлению, сели как влитые. Потом мы с мастером Каэром, королевским модельером, долго выбирали по каталогу мне новый гардероб. Впервые в жизни я просто указывала пальцем на понравившиеся модели, даже не задумываясь об их цене. Ведь прекрасно понимала, что просто обязана выглядеть достойно. А платить за эти наряды все равно не мне. С мастером мы просидели до самого полудня. Правда, обедать со мной он отказался, сославшись на занятость. А еще пообещал, что к ближайшему балу сошьет для меня настоящий шедевр достойный будущей королевы. И вот эта его фраза стала для меня таким отрезвляющим подзатыльником. Королева? Всевидящий, да какая из меня королева? Я и с ролью принцессы не знаю, как быть. Даже она для меня слишком серьезная. Погрузиться в нервную апатию не позволил стук в дверь. А когда я разрешила войти, В гостиную шагнул улыбающийся Лирден. «Готова?» – спросил он. «К чему?» – не поняла я. «Как к чему?» «К поискам твоей матери. Я пришел чуть раньше, чем мы договаривались. Хотел предложить тебе пообедать в городе». «Точно, поиск. А ведь я совсем забыла о нашем договоре. И что странно, если вчера эта идея меня немного пугала, то сейчас я схватила за нее как утопающий за спасательный круг». «Конечно, это тоже немного боязно, но не как общение с Ее Величеством. Да и если буду долго сидеть в покоях, то просто изведусь от переживаний». «Нет уж, лучше заняться тем, что я хорошо умею, и что может дать ответы на волнующие меня вопросы. Кажется, сейчас я к этому почти готова». «Отлично», — сказала я Лирдену, но вдруг опомнилась. Хан просил не выходить из этих комнат. «Со мной можно», — улыбнулся Ремерди. «Он сейчас занят». Там у него Королевский совет, потом заседание Малого совета, потом общение со следователем тайной полиции и еще уйма встреч и дел. Уверен, он до позднего вечера не объявится. Но я напишу ему на фанап, что ты со мной. Такой выход меня вполне устроил. Тем более своего фанапа у меня пока не было, мне его таки не вернули некоторые принцы. Так что сама предупредить Хана я не могла никак. Собралась быстро. Сначала хотела надеть один из новых брючных костюмов, но потом передумала и достала из своего чемодана простые серые брюки, белую рубашку и кофту крупной вязки на пуговицах. Волосы собрала в низкий строгий пучок, а макияжами вовсе решила пренебречь. Образ получился простой, но довольно милый. Конечно, он не подходил для принцессы, но вот для прогулки по городу вполне. Дворец мы покинули без происшествий. Стражи стояли как столбы, даже не шевелились, когда мы проходили мимо. Придворные сухо здоровались с Лирденом, иногда кивали мне. Смотрели с любопытством и сомнением. Не думаю, что вчера меня успели хорошо запомнить, потому банально не узнавали. А вот когда мы спустились по ступенькам парадного крыльца, Лир поймал мою руку, опустил на свой локоть и повел прямиком к воротам. «Мы пешком?» – удивилась я. «Пока да», – ответил он. «Не переживай, я скрыл нас от посторонних глаз». «Спокойно дойдем до ресторана и будем точно знать, что нас никто не преследует». Но я попыталась увидеть следы его магии, но не нашла их. Я не чувствую даже отголосков полго сокрытия. Это что-то вроде врожденного родового дара. Раньше я умел прятать только себя, теперь вот получается скрыть еще и того, кто идет со мной. Удобное умение. «Еще бы!» — фыркнула я. «Мне бы оно ой как пригодилось!» Если ты на самом деле сорт лаерт, то должна видеть сквозь иллюзии и уметь скрывать от себя вот так, как сейчас делал я. Но я ничего этого точно не могу. Покачала головой. Значит, ты ошибся. Нет, я чувствую в тебе родню. Ты точно одной со мной крови. Но твои способности почему-то спят. И об этом мне тоже очень хочется спросить у твоей матери. А если я запнулась, но все же смогла договорить? «Если ее нет в живых?» «Такое вполне возможно», — кивнул Лир. «И даже вероятно. Но давай пока надеяться на лучшее». Мы миновали Дворцовую площадь и свернули на узкую улочку, где располагались самые дорогие и известные заведения города. И такие район для отдыха элиты. Думала, Лирден поведет меня в один из этих ресторанчиков, но он направился дальше. И остановился только через три квартала у неприметной вывески с названием «Легенда». Внутри оказалось светло и уютно. Вокруг царила атмосфера домашней кухни-столовой, а кормили поистине отменно. А когда с едой было покончено, Лир прямо на столе развернул большую карту королевства и ободряющим не улыбнулся. «Давай», — сказал он. В его глазах горело предвкушение, и ему самому было очень интересно отыскать мою мать. В последний раз я пробовала сделать это около двух лет назад, но тогда поиски не дали результата. Потому и сейчас не особенно рассчитывала на успех. Закрыла глаза и попыталась представить маму. Увы, ее образ был смутным, размытым, и из памяти почти стерлись черты ее лица. Но вот чувства остались. Именно к ним я и потянулась. Попробовала ощутить на огромном пространстве нашей страны отклик родной энергии. И была искренне поражена, когда она с легкостью отозвалась. Открыв глаза, я в немом удивлении уставилась на собственный палец, который указывал в точку на карте, под которой значилась надпись «Гриванд». Небольшой городок неподалеку от Ависа. «Быстро ты!» – улыбнулся Лирден, озадаченно глядя на мою руку. «Значит, Гриванд. Судя по карте, лететь до него часа два-три». Потом глянул на часы, прикинул что-то в голове и решительно поднялся. «Идем, нужно поторопиться. Путь не близкий, а нам потом еще обратно возвращаться». «Может, перенесем этот визит?» Проговорила я, чувствуя, как возвращаются сомнения. «Нет уж», — покачал головой Лир. «Если сегодня у Хана все пройдет хорошо, то завтра же я отправлюсь в Сойерд. И не знаю, когда смогу снова вернуться. Потому давай разберемся с этим всем прямо сейчас». Мне даже стало немного стыдно перед Лиром. Его дома ждет беременная жена, которая вот-вот рожать, а он носится с нами, решает наши с Ирханом проблемы. А я еще и выпендриваюсь. Хорошо, как скажешь. Только предупреди Архана о нашем отъезде. Мне показалось, что это важно. Конечно, отозвался Лир, сунул руку в карман и его лицо стало озадаченным. Что-то не так? Забыл фанап в ваших покоях. Вздохнул он. Напиши супругу сообщение со своего. Увы, я развела руками. Мне нечего писать. Этот самый супруг так и не вернул мне средства связи. И зачем-то добавила. Видимо, до сих пор не доверяет. Лирден не стал ничего на это отвечать. Некоторое время просто задумчиво смотрел на меня, словно пытался прочитать мысли. «Ладно, полетели. Он знает, что ты со мной, волноваться не должен. Хотя уверен, до вечера не спохватится. У него и без нас с тобой уйма дел». Мобиль мы взяли в аренду. Выбрали самый мощный, подходящий как раз для дальних перелетов. Сразу же поднялись на нужную высоту, предназначенную для высоких скоростей. и отправились в путь. Видя, что я нервничаю, Лир сам завел разговор на отвлеченные темы. Спросил про мою учебу в академии, рассказал, как учился сам. Поведал, как на пятом курсе он работал в отделе полковника Варгина. Удивительно, что мы с ним так ни разу и не пересеклись, хотя моя практика была во втором полугодии, а Лир в это время уже благополучно бросил учебу и жил в Сойрте, осваивал свои открывшиеся демонические способности. Говорить с ним было просто и легко. Через час полета мне уже казалось, что я знаю этого человека всю жизнь, что мы с ним давние близкие друзья. Я легко рассказывала ему о семье, о детстве. Лирден поведал немало интересного о принце. Особенно мне понравилось слушать, как хан вел себя, будучи капитаном Морсом, Как они вылетали на патрулирование и однажды поймали мобиль демонов, в котором впервые встретили Тирру. Для меня было шоком, что тогда эта демоница умудрилась ранить хана его же клинком. И после этого он реально хотел на ней жениться? Выпалила я, удивленно глядя на Лира. «Ага», — покивал тот. Мы честно пытались его отговорить. Но он шел себе в голову, что Тироливия ему подходит. Да и такой брак помог бы упрочению отношений между нашими народами. Но она сама сорвала эту свадьбу. «Эрхан настолько ей не нравился?» «Думаю, нравился, даже очень», – пожал плечами Лир. Но с ней у них с первого дня было противостояние. Он цеплял ее словами и намеками, она бесилась и грызалась в ответ. Они так ни разу нормально и не поговорили. Мне показалось, что она на него за что-то дико зла, почти до ненависти. Вспомнила я ее слова в храме Всевидящего. Ее заставили согласиться на этот брак. Более того, она дала своему отцу клятву, что выйдет замуж за принца. И почти вышла, клятву не нарушила. Просто принц оказался женат. Лирден усмехнулся. Но теперь дядя тоже пошел на принц и требует исполнения клятвы. Угрожает отправить ее в Бирамский халифат третьей или четвертой женой одного из тамошних принцев. Но ведь клятву можно забрать обратно. Почему ее отец не сделает этого? Не понимала я. В какой-то степени это воспитательная мера, ответил Лир. Тира своей выходкой поставила под угрозу только что заключенный мир между вейронцами и людьми. «Понятно», — ответила я. И больше тему сорванной свадьбы Архана мы не поднимали. Карты Гриванта у нас не было. Пришлось сначала отправиться в центр этого городка и купить столь нужную нам вещь. Правда, нашли мы ее с трудом в единственном книжном магазинчике, который располагался в подвале одного из старых домов. Этот городок показался мне довольно милым и тихим. Тут не было ни крупных заводов, ни серьезных торговых путей, ни реки, ни океана. Вообще ничего интересного, кроме разве что полей. Видимо, Гриванд жил исключительно сельским хозяйством. Пока я изучала карту и пыталась уловить нужный импульс для поиска, Лир завел разговор с продавцом. Тому было очень скучно на рабочем месте, потому он с радостью отвечал на вопросы. поведал, что здесь действительно живут в основном фермеры, что в черте города несколько лет назад построили завод по переработке молочной продукции, а местное мясо ценится настолько, что его поставляют прямиком во дворец. Еще в Гривонте оказалась самая крупная и известная в стране ферма по разведению лошадей. Кому в наше время нужны лошади, я не понимала, но, по словам пожилого продавца, местные кони стоили баснословных денег, и за ними часто приезжали даже из-за границы. «А подскажите, пожалуйста», — обратилась я к хозяину книжного магазинчика, «что находится вот здесь?» И указала на место на карте, куда во время поиска импульса уперся мой палец. «Там как раз та самая конная ферма Николета Рендер», — расплылся он в улыбке. «Вы бы сразу сказали, что вам туда, я бы не стал тут разлагольствовать». «Много ли там работников?» — поинтересовался Лир. «Хватает», — отозвался мужчина. Потом глянул на часы и свел бровик переносится. Уже почти половина пятого. В пять они закрывают ворота для посетителей. Если хотите успеть сегодня, то придется поспешить. Мы поблагодарили разговорчивого мужчину и вышли на улицу. Пешком до указанного места было довольно далеко, потому пришлось снова садиться в мобиль. В итоге к ферме мы добрались за десять минут до закрытия, и к сожалению охранник отказался нас пускать. Но ведь рабочий день еще не закончился, возмутилась я. Закончился. Равнодушно парировал молодой мужчина с наголобритой головой. Вы работаете до пяти, а сейчас только четыре пятьдесят. Сегодня было велено закрыть ворота раньше. Кем велено? Лично хозяйкой. Я с шумом втянула воздух и обернулась к стоящему позади Лирдену. Возвращаться без результата не хотелось. Стало банально обидно за потерянное время. Да и вообще. Мне стоило огромных усилий настроиться на встречу с мамой. Не уверена, что смогу второй раз решиться на такую авантюру. Вот только у меня пока не было ни единой идеи, как легально попасть на территорию фермы. Ведь не знала, под каким именем здесь работает мама. Потому я даже не могла спросить о ней. Хотя... Лир, я подошла к Римерди. Мы можем подождать, пока она выйдет. Я почувствую. А если не выйдет, предположил он. «Будем сидеть тут до завтрашнего утра?» «Не знаю, у тебя есть другие предложения?» «Есть!» – кивнул он и сам направился к охраннику. Я не слышала их разговора. Могла бы, наверное, если бы захотела, но слишком волновалась. Чувствовала, что мама близко, даже примерно представляла, куда идти, чтобы с ней встретиться. А ведь можно перелезть через забор, найти место, где нет лишних глаз и мигом оказаться внутри». С одной стороны, идея была хорошей. Но с другой, если меня поймают и передадут полиции, все может закончиться скандалом, который ударит даже не по мне, а по репутации хана. И вот этого никак нельзя было допускать. «Идем», — отвлек меня от размышлений голос Лирдена. Я подняла взгляд на ворота и с удивлением увидела, что они приоткрыты. «Договорился», — пояснил Римерди. «Сказал, что мы просто хотим посмотреть на лошадей и погулять по ферме». Ну и приплатил немного. Так что нас пустили, но только на полчаса. Этой фразы оказалось достаточно, чтобы я сорвалась с места, да еще и Лира за собой потащила. Он покорно пошел со мной, довольно посмеиваясь. Было видно, что получает от этой авантюры настоящее удовольствие. Я целенаправленно двигалась именно туда, куда указывал дар. Но когда на деревянном крыльце двухэтажного белокаменного здания показалась женщина и двое мужчин, неожиданно пришло понимание, что цель поиска достигнута. Вот только осознав это, я банально растерялась. Сначала просто замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, не понимая, как быть дальше. «Ты чего?» – спросил Лир, пытаясь найти ответ по моим глазам. Я медленно вдохнула, бросила короткий взгляд на троицу и снова посмотрела на Ремерди. Он все понял без слов, обернулся, хмыкнул. А потом покровительственно приобнял меня за плечи и повел прямиком к этим людям. Очень хотелось упереться пятками и даже вырваться и убежать. Внутри появилось чувство жуткого смущения и вместе с ним пришло запоздалое понимание. «Если мама нас бросила, значит, мы не были ей нужны. А ведь правда, все эти годы я еще пыталась придумывать ей оправдания. находила уйму причин, заставивших ее уйти. И только сейчас поняла главное. Она сделала это по своей воле. «Лир», — шепнула я, — «давай уйдем? Пожалуйста, эта идея была глупой. Я не хочу...» Но этот негодяй поступил по-своему. «Господа», — довольно громко проговорил он, глядя на вышедших из здания людей, «мы хотим приобрести двух коней. Лучших. И нам очень нужна помощь». «Боюсь, сегодня это уже невозможно», – ответил ему женский голос. Его я узнала сразу, потому и нашла в себе силы посмотреть на женщину. Это определенно была моя мама. Скажу больше, за прошедшие годы она почти не изменилась. Разве что ее черные прямые волосы теперь были острижены лишь по плечи, а ведь раньше доставали до самой талии. Я в детстве очень любила заплетать ей косы. Глаза ее остались такими же ярко-зелеными. А чертами лица она сейчас дико напоминала Литти, Да и фигуры у них были похожи, хотя сестренке еще не хватало женственности. «Это крайне печально», – проговорил Лир, изобразив досаду. «Ведь мы планировали купить жеребцов в подарок будущему королю. Вы же слышали, что принц Ирхан женился? И говорят, его супруга любит лошадей». «Ха, женился!» – усмехнулся высокий беловолосый мужчина, одетый в просторные хлопковые брюки и свободную рубашку. «Видели мы, как его свадьба накрылась медным тазом». И тем не менее, спокойно ответил ему Лир. «Он женат, и нам требуется подарок. Более того, необходимо, чтобы к завтрашнему вечеру кони уже заняли свои стойла на королевской конюшне. Нам рекомендовали вашу ферму знающие люди. Не хотелось бы ставить под сомнение их рекомендации и отправляться искать тех, кто продаст нам лошадей». Несколько долгих секунд вокруг стояла тишина, но в итоге решение было принято в нашу пользу. «Хорошо!» С заметным недовольством ответила Тавком, я узнала маму. Она подошла ближе и протянула Лирдену руку. «Мое имя Николетта Рендер. Я готова лично показать вам наших лошадей». «Премного благодарен, мисс Рендер». Лир учтиво пожал протянутую ладонь. «Мое имя Лирден Римерди Сортлайер. Я знала, что полный минимум он представляется исключительно редко. Обычно это случалось на официальных мероприятиях, когда требовалось подчеркнуть его статус. Сейчас же явно преследовал иную цель. Мама застыла и даже вздрогнула. Попыталась тут же отнять у Лира свою руку, но тот не отпустил, продолжая при этом мило ей улыбаться. «Очень рад с вами познакомиться», – продолжил он, делая вид, что все в полном порядке. Знаете, я немало слышала вас от моего дяди Де Йола. Правда, он почему-то уверен, что вас давно нет в живых. «Идемте к конюшням». Быстро проговорила она и тут же обернулась к мужчинам. «Ребят, я сама все покажу. Можете идти по домам». Уверена, с сомнением спросил второй ее спутник, низенький пухлый мужичок с густой седой бородой. Конечно, она сдержанно улыбнулась, все-таки высвободила свои пальцы из захвата Лирдена направилась в сторону длинных невысоких строений с рядом маленьких окошек под самым потолком. На меня за все время этой беседы она даже ни разу не взглянула, отчего узел в душе стал еще туже. Мама явно спешила, шла в нескольких метрах от нас и даже не думала оборачиваться. На ней красовался дорогой на вид брючный костюм бежевого цвета, который отлично оттенял ее смуглую кожу. Я смотрела на эту женщину и не понимала, что чувствую. Было ясно, что она тут явно не бедствует, владеет целой фермой. И, видимо, просто предпочла забыть, что когда-то у нее была семья. Когда мы проходили мимо закрытых ворот какого-то сарая, она резко остановилась, обернулась к нам и посмотрела на Лирдена. Он сунул руки в карманы брюк, а я встала за его плечом. «Ты назвал Дейола дядей, хотя очень сильно на него похож». Серьезным и даже немного угрожающим тоном проговорила женщина. «Ремерди, я помню твою мать». «Отрадно», — иронично сказал Лир. «Полагаю, мой отец был вашим братом». «Ты ведь и так знаешь ответ», — бросила она. «Тебя прислал Де Йол?» «Нет», — покачал головой Лирден. «Он на самом деле уверен, что вы погибли вместе с моим отцом уйму лет назад. А я просто помогал подруге найти ее маму. Так уж вышло, что ею оказались именно вы». «Маму?» Недоверчиво уточнила Николетта. Тут-то я и поняла, что и дальше оставаться в стороне просто глупо. Потому шагнула вперед, кисло ей улыбнулась и сказала «Привет». Она уставилась на меня, как на существо из неведомых миров. Сначала ее взгляд был ошарашенным, потом в нем явно отразилась вина, лицо побледнело и казалось, сейчас мама банально упадет в обморок. Но минуло мгновение, и она все-таки взяла себя в руки. Медленно вдохнула, выдохнула и на секунду прикрыла глаза. Только хотела что-то, наконец, сказать. Как вдруг послышался дикий грохот, скрежет, а в воздухе запахло свежестью, как бывает после применения боевых рун. Я не успела опомниться, как нас окружили мужчины в черной форме, да еще и с огнестрелами наготове. От страха вцепилась в руку Лирдена, спряталась за его спиной, прижалась ближе... И только потом увидела шагающего к нам Ирхана, злющего, как все волки аномального леса разом.